Браннард злобно сверкнул глазами. Я больше не играю с вами в шарады. Смерть приближается, но вы все танцуете, пренебрегая теми немногими, кто может помочь вам. Миссис Андервуд поняла. Она пробормотала: "У Элдрик знала об этом профессор Морфейл, когда писал одну из своих последних поэм". Одинокий, у моего гранитного постамента я видел, как пирующие проезжают мимо, их лица в масках одежды в драгоценностях, плащи подобно крыльям ангелов в полёте, сверкая дьявольским огнём, и красные губы пили из пурпурных чаш, и блестящие глаза горели жестокостью. Неужели это старые друзья, которых я обнимал? Неужели это мечтатели моей юности? Во время побеждает больше, чем плоть. Оно и его свита, смерть, время забирает душу тоже, и время побеждает разум. Время правит. Задаченной Браннерт не смог ответить на её понимающую, полную сочувствия улыбку. Он выглядел озадаченным. Сильные строки. Отпустил дежурный комплимент Джэрик, вспомнив об успехе капитана Бастайбла. "О, да. Я, кажется, вспоминаю сейчас. Он поднял неискренние глаза к крыше, как делали когда-то они. Вы как-нибудь должны мне почитать у Элтрика ещё". Взгляд, который она бросила на него из-коса, не был безразличным. "Хм", сказал Бранард Морхелл. Маленькая галерея, на которой он стоял, резко накренилась, когда он переступил ногами. Браннард выправил ее. Я больше не желаю слушать чепуху. Помни, Джерик Корнелиан, сообщи своему хозяину, лорду Джегеду, я не буду играть в его игры. С этого момента я буду проводить свои эксперименты в секрете. А почему бы и нет? Разве он посвящает меня в свои тайны? Я не уверен, что он сейчас с нами в конце времени. Я хотел спросить, достаточно. Браннард Морфейл закавылял прочь от них, нетерпеливо топая о пол платформы своей чудовищной ступнёй. Тодча к ним поспешил Герцк Квинский. Знакомьтесь, самый почётный из моих гостей, Вакака Накока. Явился как птица эпохи рассвета. крошечный чёрный человечек сам путешественник во времени обернулся к ним с улыбкой и поклоном с каждым выдохом из его ноздрей вылетали маленькие естребки и трепеща крылышками опускались на пол уже заполненный по меньшей мере двумя сотнями их братьев и сестёр его плащ закружился в водовороте и вакака превратившись в огромную сову улетел всегда птицы сказал Герциг извиняющимся тоном. И обычно совы. Некоторые люди всю жизнь придерживаются чего-то одного, не отказываясь от своих пристрастий. Ну, как вам вечеринка? Вы радушнейший из хозяев, ваше гостеприимство не знает равных, сиятельнейший из герцогов. Джеррик подплыл к своему другу и добавил тише, хотя Бранард кажется чем-то недоволен. Ещё бы Его теории потерпели крах. У него больше ничего не осталось в этой жизни. Надеюсь, вы отнеслись с сочувствием к его беде, Джерик. Он лишил нас этого удовольствия, сухо заметила Амелия Ундервуд. Даже цитата из Уэлдрейка не утешила его. Подумать только, мы все были уверены, что его вад душит твое открытие "Питтомник детей: техника управления временем", а он вместо этого жалуется на обман. Игнорируя факты, ему кажется, что это розыгрыш. Кстати, ты видел своих школьных приятелей? Только что, сказал ему Джеррик. Им нравится новая жизнь? Я думаю, да. Я наказываю их не так часто, как нянь. Они наконец стали расти, освободившись от пагубного влияния питомника. Вы взяли их на попечение? Герцк оказалось, раздулся от важности. Да. Приятно ощущать себя отцом. Я отец. У моих детей чудесные клетушки в питомнике.